Но как только она вышла, заговорил маленький Поль. Я его не видел, потому что мать задула свечку, его тонкий голосок был спокойен и холоден. А я знал, что они тебя не возьмут на открытие. Я в этом был уверен. А я уж не просился с ними. Лицемерно ответил я. Открытие это не для детей. Ты большой лгун. Я сразу же понял, что калибр это для отвода глаз. Поэтому быстро вернулся, встал под окно и слышал все, что вы говорили. Как-то плакал. И даже как ты пообещал солгать мне, но мне, знаешь, н а п л е в а т ь на охоту. Настоящие выстрелы меня пугают. Но все-таки ты лгуна, дядя Жуль, л г у н похлеще тебя. Почему? Потому что это завтра. Я знаю. Мам а приготовила после обеда я и ч н и ц у с помидорами и положила ее в е г д а ш и вместе с огромной колбасой, отбивными, котлетами, хлебом и бутылкой вина. Я все видел. А и г д а ш и спрятана в шкафу на кухне, чтобы ты не видел. Они рано утром отправятся. А ты останешься в дураках? Эта новость была ошеломляющей, но я отказывался ей поверить. Значит, ты с м е е ш ь утверждать, что дядя Жуль сказал неправду? Я видел его в сержанской т форме, дядю Жуля, и у него есть орден. А я тебе говорю, что они идут на охоту завтра. А теперь не разговаривай со мной больше, потому что я хочу спать. Тоненький голосок замолка, я стал с я л е ж а т ь в ночи. широко раскрытыми глазами, терзаемые сомнениями. Имеет ли право лгать сержант? Конечно, нет. Доказательства сержанта б а б и ё Но тут я вспомнил, что дядя Жуль никогда не был сержантом, что это я сам в расстройстве только что выдумал. К тому же в его прошлом была страшная история с парком Барели. Как он поступил, когда я раскрыл его самозванство? Просто без всякого смущения рассмеялся? Тем не менее я начал было искать оправдания тому уже д а в н е ш н е м у вранью, чтобы хоть как-то смягчить его т е п е р е ш н ю ю доказательную силу, когда вдруг страшное воспоминание промелькнуло в моей голове. Именно сегодня после обеда, когда я и мел глупость сказать, что собираюсь соврать полю для его же пользы, дядя Жуль очень охотно ухватился за мои слова, он горячо одобрил и желая заранее оправдать свою преступную комедию. Я был в отчаянии от этого предательства, а мой отец, который ни слова не сказал мне, мой отец, который оказался немым соучастником заговора, направленного против его маленького сына, и мама, моя дорогая мама, которая придумала утешительные взбитые сливки, я совсем расчувствовался, думая о своей печальной доле и тихо заплакал. Звучавший серебряный флейт и зов совы вдалеке еще более усиливал мое отчаяние. Потом мною овладело сомнение. Пол иногда бывал дьявольский х и т р е р Не выдумал ли он эту историю, чтобы отомстить мне за фокус с калипрем? Весь дом, казалось, спал. Я без малейшего шума встал. Мне понадобилось не меньше минуты, чтобы повернуть ручку двери. Из-под дверей других комнат не выбивался свет. Я бысиком спустился вниз, ни одна ступенька не скрипнула. Лунный свет, проникающий в кухню, помог мне отыскать спички и свечку. стоя перед дверью р о к о в о г о шкафа я минуту колебался за этим куском бесчувственного дерева мне предстояло обнаружить доказательства з л о д е й с т в а дяди Жули или к о в а р с т в а Поля в любом случае меня ж д а л о душевное потрясение я медленно повернул ключ потянул к себе дверцу она поддалась я вошел в просторный стенный шкаф поднял свечку оба больших егдаша Из натуральной кожи с карманами из сетки предстали моим глазам. Они были набиты до краев, были готовы лопнуть, из каждого торчала по закупоренному горлышку бутылки. На полке рядом с егдашами лежали оба патронташа, в которые я собственноручно вкладывал патроны. Какой готовился праздник! Огромное возмущение поднялось во мне, и я принял отчаянное решение: я пойду с ними вопреки их воле. с к о ш а ч ь е й ловкостью поднялся я обратно в спальню и составил план. Прежде всего необходимо держать глаза открытыми, если я засну, все пропало. Ни разу в жизни мне еще не удавалось проснуться в четыре утра, значит не засыпать. Во-вторых, приготовить одежду, которую, верный своим привычкам, я разбросал по всей комнате. На четвереньках в темноте я отыскал свои носки и сунул их в ботинки. После довольно долгих поисков под кроватью Пола нашлась моя рубашка. Я вывернул ее на лицо, то же самое сделал с трусами и положил все это на кровать в и з н о ж ь е Затем я снова лег, очень гордый п р и н я т ы м решением, и изо всех сил раскрыл глаза. Поль спокойно спал. Теперь уже две совы перекликались через равные промежутки времени. Одна сидела поблизости от моего окна, наверное, на большом миндальном дереве, а голос другой, не такой низкий, но, по-моему, более красивый, доносился снизу из лощины. Мне пришло в голову, что это жена отвечает мужу. Узкий луч лунного света просачивался через дырочку в ставне, от чего сверкал стакан на моей тумбочке. Дырочка была круглая, а луч плоский. Я решил узнать у отца объяснение этому я в л е н и ю Вскоре Сони на чердаке затеяли в о з н ю з а к о н ч и в ш у ю с я драка и прыжками с тонким визгом. Потом наступила тишина, и через стенку до меня донесся храб дядя Жуля, спокойный, размеренный х р а п честного человека или отпетого мошенника. По-моему, сказал он, Марсель заслужил быть с нами на открытии. Быстроногий олень действительно прав, у бледнолицых двойной язык. И у него хватило духу лгать мне для моей же пользы, значит довести меня до отчаяния, это и есть моя польза. А я с такой нежностью прижал его к своей груди. И я торжественно поклялся, что ни когда ему этого не прощу.